как это делается. Вот цитата из руководства герудотерапия, изданного в 2006 году коллективом кафедры восстановительной медицины Государственной медицинской академии имени Ильи Ильича Мечникова. Ставить пиявки должен врач или медицинская сестра по точному указанию врача. При применении медицинских пиявок нужно соблюдать все правила асептики. Необходимый инструментарий и материал для представления пиявок и обработки кожи больного можно употреблять только после стерилизации, перед постановкой пиявок, следует тщательно вымыть руки. Каждая пиявка в течение получаса-одного часа насасывает 10-15 мл крови, после чего она сама отпадает. Если пиявка не отпадает самостоятельно, то к ее головному концу прикасаются тампоном смоченным спиртом, что приводит к ее немедленному отсоединению. Необходимо помнить, что пиявки могут использоваться только один раз. На месте укусов пиявки остаются раны, которые длительное время кровоточат от 6 до 24 часов, а иногда и больше. При этом вытекает от 10 до 40 мл крови. Это явление совершенно нормальное и останавливать кровотечение не нужно. Кровотечение может быть значительным, поэтому рекомендуется предупредить больного, что вся повязка может пропитаться кровью, но снимать ее дома сам больной не должен. В этом случае разрешается только сверхсуществующей повязки дополнительно положить вату и туго прибинтовать ее чистым бинтом. Смена повязки должна быть произведена, обязательно на следующий день медицинской сестрой в условиях амбулатории или на дому у больного с соблюдением всех правил асептики. Доверять смену повязки самому больному или его родственникам нежелательно.